На следующий день мне позвонил Антон и сказал, что я ему срочно нужна. Оказалось, что Ираиду Павловну перевели в палату, и она просила принести ей необходимые вещи. Кое-что из одежды, потому что она вскоре собиралась вставать, а также полотенце и iPad, поскольку в больнице совершенно нечего делать, а работа стоит. Так вот, Антон понятия не имеет, где что лежит у нее в квартире. А когда он спросил... то она, конечно, объяснила, но только один раз, и он ничего не запомнил. Голос у него был очень расстроенный, так что я подавила порыв вежливо послать его подальше и согласилась встретиться на квартире Бастинды. А то, если он не принесет то, что нужно, она ему такого наговорит, мне ли не знать. Все же один положительный момент в разговоре я себе уяснила. Бастинда явно идет на поправку. Кот-трюфель встретил меня равнодушно, зато мигом вспрыгнул на руки Антону, да так и сидел там все время. Я быстро собрала нужные вещи, поскольку Ираида снабдила своего сыночка подробным списком, но потом долго искала в столе зарядку для айпада. Вот интересно, куда она подевалась? Вроде бы у Ираиды всегда полный порядок. «А это что такое?» Антон стоял перед столом и что-то на нем разглядывал. Я издала вопль, увидев зарядку под столом, вытащила ее и заглянула Антону через плечо. Он смотрел на старую, пожелтевшую газету, которую я спасла от трюфеля и сложила из обрывков. Файл так и лежал на столе, и кот его не тронул, причем газета лежала обратной стороной вверх. Я помедлила, поскольку не хотела ничего объяснять Антону, тогда он задумчиво проговорил. «Интересно, число Пи до седьмого знака». «Что?» – переспросила я удивленно. «Мне показалось, что Антон бредит. Причем тут число Пи?» «Действительно, я помнила из школьной программы, что это за число. И то весьма приблизительно. Но где Антон нашел его в этой старой пожелтевшей газете?» Но как же?» Антон взял со стола ручку и стал записывать на подвернувшемся листке. Третья Рождественская улица, пишем 3, дом 14, пишем 1 и 4. Нумера, то есть квартиры 15 и 92, значит получается 3, запятая, 1, 4, 1, 5, 9, 2. Это и есть число Пи до седьмого знака, или до шестого после запятой. Чушь какая-то. фыркнула я. «Это просто совпадение». «Ну уж нет, такого совпадения быть не может. Вероятность совпадения одной цифры – одна десятая, поскольку цифр всего десять, считая ноль. Вероятность совпадения двух цифр – уже одна сотая, трех цифр – одна тысячная, четырех – одна десятитысячная, а вероятность совпадения семи цифр – уже один к десяти миллионам, то есть пренебрежительно мало. А если еще учесть, что цифры идут в нужном порядке, то вероятность вообще астрономически ничтожна. Я точно тебе говорю, в этой заметке зашифровано число Пи. Но не знаю, а зачем в этой заметке зашифровывать число? Вот этого не могу сказать. Но вот на что я обратил внимание. Кроме цифр числа Пи. Здесь упомянуто еще несколько чисел, не имеющих к π никакого отношения. 8 и 12 – увеличение телескопа, а также 2 и 7 – упомянутая в заметке дата. Из самых общих соображений я бы сказал, что автор заметки хочет, чтобы мы взяли вторую, седьмую, восьмую и двенадцатую цифры – представление π, то есть 1, 2, 3. «Шесть и девять». «Обалдеть!» — не выдержала я. «Ты что, помнишь это самое число до двенадцатого знака?» «Вообще-то до тридцатого», — скромно ответил Антон. «Хочешь проверить?» «Нет, спасибо. А ты что, математику изучал? Вроде ведь ты кино снимаешь». «Сейчас кино снимаю». А Окончил в свое время математический факультет и какое-то время интересовался шифрами. он на мгновение замолчал, а потом повторил. «Один, два, шесть и девять». Что бы это значило? Я не стала ему говорить, что эти цифры – дата рождения моей мамы, 1 февраля 1969 года. Мама тут абсолютно ни при чем. Тут Антон взглянул на часы и заторопился в больницу, из чего я сделала вывод, что мамаша успела уже взять его в свои ежовые рукавицы. А я вспомнила про лампу. Судя по всему, я в эту квартиру больше не попаду, так что нужно ее забрать. Но как это сделать, чтобы Антон не заметил? Еще подумает, что я хочу что-то упереть. Прямо, может, и не скажет, но затаит сомнение. Неудобно. Я улучила минутку, когда Антон сердечно прощался с котом и запихнула сверток с лампой в сумку с вещами бастинды. Потом как-нибудь незаметно вытащу. Но когда мы вышли на улицу, Антон с криками «Вон автобус идет!» выхватил у меня из рук эту самую сумку и рванул к остановке. Я не успела и слова сказать, как он запрыгнул в автобус, и тот тронулся с места. «Ну дает вообще!» Я проводила взглядом отъезжающий автобус, и даже топнула ногой от бессилия. Не бежать же за ним до следующей остановки. Достала из кармана телефон и начала набирать номер Антона. Как вдруг что-то укололо меня в шею. Сильные руки схватили меня за плечи, и я услышала холодный невыразительный голос. Думала, что избавилась от меня. Я вывернула шею как могла и увидела его. Того самого человека неопределенного возраста с неестественно белыми волосами и глазами без зрачков. Того, кого мысленно называла белоглазом. Белые глаза не были сейчас видны, потому что он был в непроницаемо черных очках. — Ты... это ты! — пролепетала я, с трудом справившись с голосом. — Как видишь! — усмехнулся он. — Но ведь ты... ты провалился в преисподню! Я это видела своими глазами. Хотя я вспомнила, что не видела, как он провалился в пропасть, только слышала крик. «Выходит, мне удалось оттуда выбраться. От меня, как видишь, не так легко избавиться. И я получу то, что мне нужно, понимаешь? Непременно получу». Я ничего не ответила. Мне было слишком плохо. А он снял очки и уставился на меня своими леденящими душу белыми глазами. Я огляделась по сторонам, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, но, как назло, рядом не было ни души. «Никто тебе не поможет», — процедил Белоглазый. «Не надейся». И он потащил меня к припаркованной машине. Я попыталась сопротивляться, но вдруг поняла, что тело меня не слушается, я могу только переставлять ноги, как кукла». «Да, да, я сделал тебе укол, от которого ты на какое-то время не сможешь двигаться, только говорить. И то вполголоса. полголоса. Прошлый раз я тебя недооценил. Это плохо кончилось. Я не повторю своей ошибки». С этими словами Белоглазый втолкнул меня в машину, сел за руль, и мы куда-то поехали. «Куда? Куда ты меня везешь?» Пролепетала я, с трудом ворочая непослушным языком. туда, где мы сможем поговорить без помех. Мы ехали по улицам старого центра. Я узнала район пяти углов. На одном из этих самых углов стоял сотрудник дорожно-патрульной службы. Я попыталась крикнуть, попыталась подать ему какой-то знак, но руки меня не слушались, а голос был способен только на шепот. «Убедилась — Убедилась? — усмехнулся Белоглазый. — На этот раз я подстраховался как следует. Он свернул в безлюдный переулок, подъехал к дому, огороженному строительным забором. Машина остановилась. Белоглазый вышел из нее. Я попыталась воспользоваться этим и выбраться из машины, но тело меня по-прежнему не слушалось. Белоглазый открыл ворота, вернулся в машину, въехал на стройплощадку. Перед нами был четырехэтажный дом до революционной постройки в стиле модерн. Поездив с Бастиндой, я нагляделась на старые дома и стала разбираться в стилях. Фасад дома был отделан цветной узорной плиткой, которая многократно повторяла один и тот же рисунок. Крест, вписанный в пятиугольную звезду. Дом, видимо, был поставлен на ремонт, который еще так и не начался. Белоглазый вывел, точнее, вытащил меня из машины, потащил к входу в дом. Дверь была снята с петель. и он втащил меня внутрь в просторный холл. Здесь сохранился узорный пол, где повторялся тот же символ – крест и пятиконечная звезда. Сохранилось даже витражное окно, выходящее во внутренний двор. Витраж изображал старца в белой одежде, сидящего под цветущим деревом. Приглядевшись к нему, я увидела такие же, как у моего похитителя, белые глаза без зрачков – А еще здесь сохранился старинный лифт, по крайней мере короб лифта и ажурной кованной решетки. И в узоре этой решетки тоже повторялся тот же символ – крест и звезда. «В этом доме до революции собирались члены тайного общества», – гордо проговорил Белоглазый. «Общество, во главе которого когда-то стоял великий мудрец – горный властелин Хасан Ибн Сабах». Посланцы этого общества, безжалостные убийцы, ассасины, держали в страхе всех правителей Европы и Азии. Достаточно было мановения руки горного властелина, чтобы не стало любого из них – принца, короля, императора. «Сейчас от этого могущественного общества остался только я». «Я – его законный наследник». И значит, мне должна принадлежать лампа. Я молчала. А что тут скажешь? Да и язык меня по-прежнему плохо слушался. Ну что ж, Белоглазый подтащил меня к шахте лифта. У меня есть способ развязать тебе язык. Он открыл дверь шахты, втолкнул меня внутрь и закрыл дверь. Затем нажал на какую-то кнопку. Наверху, над моей головой, раздался негромкий гул. Я запрокинула голову и увидела, что сверху на меня опускается кабина лифта. «Ну вот, хорошо делали вещи до революции», — удовлетворенно проговорил Белоглазый. «Механизм работает как часы, я отрегулировал его на самую малую скорость, так что кабина будет опускаться медленно, медленно, но неотвратимо. Так что лучше не тяни». «Лучше сразу скажи, где ты спрятала волшебную лампу». «Зачем она тебе?» — проговорила я непослушными губами. «Затем, что она даст мне безграничную власть», — заявил он. «Благодаря ей я буду знать будущее. А это ли не высшая власть? А ты не тяни время, говори, где лампа». Я снова взглянула наверх. Кабина опускалась. Она опускалась медленно, очень медленно, но все равно еще несколько минут, и она опустится на меня, расплющит меня, как насекомая. В прежнее время на меня тут же накатил бы мой обычный приступ. Я начала бы кашлять и задыхаться, но терапия Орловского сделала свое дело. Мне было страшно, но я была в порядке, если не считать того, что из-за укола мое тело не слушалось меня. Впрочем, и тут был некоторый прогресс. Я почувствовала, что могу шевелить пальцами, чуть позже и кистями рук. «Так ты готова сказать мне, где лампа?» проговорил Белоглазый. «А я уже была готова на что угодно, только бы не видеть опускающуюся на меня кабину, не слышать страшный грохот и скрежет столетнего механизма. Я уже открыла рот». Но в это время за спиной Белоглазова появились два человека в странных черных одеяниях, напоминающих то ли униформу ниндзя, то ли короткие восточные халаты и шаровары. Лица этих людей были закрыты черными масками с прорезями для глаз. Двое неизвестных схватили Белоглазова и потащили прочь. «Что это?» – выкрикнул он, безуспешно пытаясь вырваться. «Кто вы такие? Откуда вы взялись?» «Вы не представляете, с кем связались! Не представляете, кто я!» «Ты самозванец!» — ответил один из незнакомцев резким, лающим голосом с сильным акцентом. «Ты выдаешь себя за великого властелина! Ты даже вставил себе линзы, чтобы походить на него и пугать невежд! За это ты будешь наказан!» «Но великого властелина давно нет!» — пролепетал Белоглазый. «Он живет в наших сердцах!» С этими словами незнакомцы втащили Белоглазого в какую-то неприметную дверь, оттуда нанесся душераздирающий вопль, и все стихло. Нет, не все. По-прежнему над моей головой раздавались скрежет и грохот опускающейся кабины. Я попыталась пошевелиться, руки уже слушались меня, ноги же все еще были бессильными, как у тряпичной куклы. Я подползла к двери лифтовой шахты, осмотрела ее. Замок, открывающий шахту, был снаружи. Открыть его изнутри было невозможно. Я огляделась. На противоположной от двери стене была металлическая коробка, на которой изящным шрифтом в том же стиле модерн были нанесены цифры от 0 до девяти. Я наугад потыкала в них пальцем, но безуспешно. Кабина опускалась все ниже и ниже. Как узнать код, который сможет остановить лифт? Какие цифры нажимать? И тут я вспомнила головоломку из той старой газеты, в которую была завернута лампа. Там ведь были цифры, а я твердо знаю, что в моем случае ничего не происходит просто так. Все предопределено. Головоломка, которую расшифровал Антон, появилась не случайно. Я запомнила четыре цифры, которые он получил, расшифровав ту заметку. Один, два... 6 и девять. Не то чтобы у меня была феноменальная память, просто эти четыре цифры я и прежде хорошо помнила, поскольку это дата рождения моей мамы – 1 февраля 1969 года. Конечно, слишком самонадеянно было полагать, что эти четыре цифры помогут мне спастись от опускающейся кабины лифта, но я готова была схватиться за любую соломинку. Кабина была уже прямо у меня над головой. Я торопливо нажала на единицу, на двойку, на шестерку и девятку. И совершилось чудо. В стене лифтовой шахты открылась небольшая дверца. Я вкатилась в эту дверцу в самый последний момент, когда днище кабины уже почти касалось меня. Дверца закрылась за мной. Я оказалась в тишине и темноте. Я несколько долгих секунд приходила в себя, осознавая, что жива, что спасена. А потом впереди, довольно далеко, проступил бледный трепещущий свет. Я попыталась подняться на ноги, и к собственному удивлению смогла встать. Тело снова слушалось меня. Я сделала неуверенный шаг к свету, еще один и пошла вперед. Свет приближался, становился все ярче, все живее, и вдруг на меня обрушился удивительно яркий солнечный свет, и я оказалась перед зеленой поляной. Эта поляна была окружена пышно цветущими деревьями, а дальше темнели силуэты гор. Посреди этой поляны, под апельсиновым деревом, сидел на золоченном кресле старец в белоснежном хитоне. Белоснежные волосы были рассыпаны по его плечам, глаза его тоже были белыми, лишенными зрачков. Тем не менее, этими незрячими глазами он сурово смотрел на человека, который стоял перед ним на коленях, смиренно опустив голову. На худого человека с коротко стриженными белыми волосами. На того, кого я мысленно называла белоглазом. «Как ты посмел, несчастный, подражать мне? Как посмел ты присвоить частицу моей власти?» «Ты — жалкий сын своего ничтожного века!» Белоглазый поднял голову и проговорил испуганным голосом. «Прости меня, властелин! Я был уверен, что ты давно мертв и хотел воскресить малую талику твоего величия. Я прочел о тебе в старой книге и подумал, что если я завладею лампой царя Соломона... Ты подумал, что, заполучив лампу, сможешь присвоить мою славу, мою власть!» «Жалкий. Ты даже не понял, что дает эта лампа своему владельцу. Она дает ему не только заглянуть в будущее, но и изменить его по своей воле. Но для этого нужно обладать силой и решимостью, которых у тебя нет и никогда не было. А самое главное, нужно понять, что нет разницы между прошлым, будущим и настоящим». что всё это одно, время — это река, и лампа даёт возможность плыть по ней навстречу течению. Ты вообразил, что если я умер, значит, меня нет, и можно беззастенчиво пользоваться отблесками моей славы. Ты вообразил, что сможешь подражать мне, если вставишь в свои глаза белые стекляшки». Ты не понял, что я отдал суетное человеческое зрение, чтобы обрести подлинное зрение, зрение души. Так и во всем. Ты ничтожество, возомнившее о себе слишком много. Ты прочел о моей земной жизни и возомнил, что скопировав мои привычки, проникнешь в мою подлинную суть. Я умер в прошлом. но я жив в настоящем и буду жить в будущем. А ты умрешь навсегда. Ты жалкая подделка. Ты будешь сметен временем, как осенний ветер сметает опавшие листья. Старец повелительно взмахнул рукой, и тут же рядом с Белоглазым появились двое людей в черном, с масками, закрывающими лица. С необыкновенной силой они подхватили Белоглазого Пронесли по поляне к ее краю. Только теперь я увидела, что край поляны обрывается в бездонную пропасть, и в эту пропасть сбросили Белоглазова. Оттуда донесся его безнадежный крик и скоро оборвался. И тут старец увидел меня. «Кто ты?» – произнес он грозно. «Как ты попала сюда? Тебе здесь не место!» Его грозный голос отразился от окружающих гор, и троекратное эхо повторило окрик. И в то же мгновение солнечный свет померк, и горная поляна исчезла.